Алексей Лавров. Цикл книг «Вих чародей. Авантюрист в мире Оз. Гер. Персонаж с демоном». Книга вторая. Глава первая. Я проснулся с тревожной мыслью, костер потух. Последние ночи проводил в лесу, в пирамиде как-то не спалось. Выбирался на свежий воздух. Вот и тут воздух не то чтобы очень свежий, но запаха костра не ощущалось. Открыл глаза, увидел потолок каюты, сам лежу на кровати, вспомнил, что плыву на гномьем пароходе. Из иллюминатора бил свет. Так это что ж получается? Я проспал до рассвета и ни разу не просыпался? А как же Настя? Чего? Протяжно зевнула в сознании демон. Прекращай ломаться, я разозлился. Типа тебе нужно спать. Ну, потребности такой нет, сказала она. А способность спать уже есть. «А раньше не было?» – спросила я серьезно. «Не-а», ответила демон. «Просто выключалась, пока что-нибудь не случится, или ты не позовешь». «И в чем разница?» – я честно не понял. «Ну, я отключалась, фактически пропадало время. Принялась она мне растолковывать. А теперь?» «Теперь я сама сплю», – сказала Настя. «Новый уровень самостоятельности воплощения. Еще одержимость превысила следующую критическую отметку. Теперь у меня есть характеристика отождествления. С кем?» пробормотал я в растерянности. «Угадай с трех раз», — сказала она насмешливо. «Да ты не переживай, это только название, характеристики». «Но ты же демон, и девочка», — воскликнул я. «А ты читал книги только про мальчиков?» — вкратчего уточнила Настя. «Не забыл Анжелику?» «Ну не Имануэль, ведь», — воскликнул я. «Да и ты не Казанова», — порежевала она едко. «Правда?» — сказал я скромненько. «Хорошо, буду». Она грустно вздохнула. «Только нечем тут гордиться. Для демона это не характеристика, а диагноз. Могут больше не выпустить из инферно». «Все так серьезно?» – встревожился я. «Пока ничего особенного. Просто нехороший симптом». «Отождествление всего единичка», – ответила она. «Зато я теперь могу по-человечески спать». «Славно!» – я немного успокоился. «А я чего тогда продрых всю ночь? Тоже отождествление?» «А ты, горе мое, зря не посмотрел статистику», — сказала она с упреком. «У тебя новый уровень контроля сознания, планирования. Сам же решил спать до утра при засыпании». Я заглянул в информацию. Вы предугадали покушение на себя, верно угадали план злоумышленника и нашли эффективное решение. Вы были настолько уверены, что просидели в шкафу более часу. Сила Духа плюс 1. Опыт плюс 50. Способность контроля своего сознания увеличена на уровень планирования. Одержимость вашего демона плюс 5. Опасный уровень одержимости. У вашего демона появилась характеристика отождествления. Так все вроде бы нормально. Хотя ничего нормального и рядом нет. Допустим, вчера денек выдался суматошный, уснул без задних ног, но вот сейчас... Я просыпаюсь в относительной безопасности, в комфорте. И о чем думаю? О костре, душевном состоянии демона и своих характеристиках. Алло, Леха, ты же черт знает через что прошел и выжил. Ты победил. Подумай об этом, оцени все. Радуйся, зараза. Я торжественно уставился в потолок, принюхался, поморщился, что-то в каюте запах не очень. Значит, радость можно считать состоявшейся. Я встал с кровати, открыл иллюминатор. В каюте имелась раковина с краном, на туалетной полочке нашлось мыло, даже зубная щетка в упаковке с затейливым логотипом и запечатанная коробочка с зубным порошком. Почистил зубы, умылся, сам позвал Настю на зарядку. Чертовка снова умудрилась уснуть. Понравилась заразе. ней обязательный комплекс, принялся я одеваться, начал с носков и понял, что это за запах в каюте даже при открытом иллюминаторе. Неделю носил, не снимая, в полевых условиях. То же касается белья и одежды. Странно, как это нас вообще впустили в первый класс? Присел на койку, задумался, что делать-то теперь. Монет в сумке еще немного есть. Забрал же в управе полторы тысячи, сколько умрызиня было с собой и в кассе на хранении. Да где ж тут магазины? Спросить бы у кого-нибудь. Так, если это первый класс, должен быть способ вызвать стюарта. Оглядел каюту и задумчиво уставился на ящик, висящий на переборке возле зеркала. Из ящика торчал рычаг, на нем висела трубка, и от нее к ящику тянулся провод. Это загадочное устройство походило на телефон. Но это же бред! Какой может быть телефон на гномьем пароходе в мире магии? Оставалось только проверить. Я подошел к аппарату, снял трубку, приложил к уху, оттуда проговорили милым женским голосом. «Доброе утро! Что вам угодно?» «Да мне бы помыться и купить носки», – проговорил я в смущении. Еще трусы и майку тоже». «Сейчас к вам подойдет Стюарт, он вас проводит и все объяснит. Подождите минуту, пожалуйста». Я повесил трубку на рычаг и принялся в темпе одеваться в то, что есть пока. Когда натягивал сапожки, в дверь постучали. Я отодвинул от двери стул, открыл щеколду и крючок. Повернул ключ в замке. В коридоре стоял молодой улыбчивый парень в белой униформе с пакетом в руках. «Воспроводить в душ!» «Да, я еще говорил на носках. Нижнее белье пассажиров не входит в комплект. Пожалуйста, две серебряных монеты». Сейчас я прикрыл дверь, прошел к кровати, вытащил из-под нее сумку, принялся развязывать мешок с монетами. «Мне бы еще побриться!» – крикнул я. «На борту работает цирюльня», – ответил Стюарт через дверь. «И магазин, где вы сможете приобрести все необходимое». Я взял десяток монет и направился на выход. Запер ключом дверь. Понятно, что это одна видимость. Да, Вишнево убийцу же не остановил замок. Ну, хоть спья, но не вломятся. Стюарт провел меня по коридору до конца, указал рукой на дверь. Душевые здесь. Сауна открывается ближе к вечеру. Цирюльные магазины начнут работать через три часа. Через три? Удивился я. Да, в девять утра. Добродушно улыбнулся Стюарт. Прикинул время. Срочно нужно обзавестись. Часами. Извини, старик. Пробормотал я, доставая из кармана монеты. Протянул ему три. Возьми, пожалуйста. Благодарю. Он с ловкостью фокусника убрал деньги в карман и протянул мне пакет. Ваше белье. Грязное положите сюда же и поставьте на полку. Там есть табличка. Его отнесут в прачечную. После стирку принесут в каюту. Стирка входит в комплект. Если вам нужно что-то еще... Где тут можно будет позавтракать в такую рань? Спросил я. «Открытый ресторан на палубе работает круглосуточно», – сообщил парень. «Спасибо, тогда пока все. Я вошел в душевую». Душ на волшебном пароходе почти ничем не отличался от человеческого. Только регулировалась высота трубок, верчением колеса можно было задрать насадку с дырочками на 2,5 метра, как раз для Громга. Обидно, что косу пришлось расплести, и, видимо, предстоит с ней попрощаться». Кто тут ее заплетет? Не цирюльник же. Хотя, видно будет. В пакете нашлись мочалка с полотенцем с теми же логотипами, что и на упаковке зубной щетки. Зябрюм инк. Наверное, гноми трест. Что поделать? Никакая магия не может отменить капитализм и корпорации. Интересно только, Зябрум это что? Или кто? Отмылся, оделся и в бодром расположении духа я пошел на палубу. Ресторан располагался на крыше самой большой надстройки. Застать там Гронго или Рене я не рассчитывал. Надеялся только, что окажусь не единственным посетителем. К своей радости увидел за столиком одинокую девушку. Стройная фигурка в летнем платье с рукавами до локтя. В пристойный вырез практически нечему выпирать. Максимум третий размер. Русая каре, симпатичная мордашка. В ручке держит чашечку. Удивительное явление само по себе. Единственная посетительница в 7 утра, но тут еще и ветерок донес с ее стороны аромат. «Это был кофе! Настоящий! Я не мог ошибиться!» В борделе на завтрак подали какую-то ячменную бурду. Подумалось тогда, что в этом мире кофе нет совсем, раз даже в борделе подают заменитель. И я возмущаться не стал. А сейчас готов был спалить поганый притон еще раз. Я подошел к ее столику, и сказал светским тоном. «Доброе утро, вы позволите?» «Что?» – спросила девушка испуганно. «Я говорю, вы позволите присесть?» – пояснял я. «Ну, приседай», – ответила девица, глядя на меня с очень странным выражением. Я решил не грузить барышню манерами, отодвинул стул и уселся. «Эй, тебе тут места мало, что ли?» – воскликнула она возмущенно. Нормальное место», – ответил я. «Я говорю, проваливай», – повысила она голос. «Не люблю скандалы, но скандалисток не люблю еще больше. Просто из принципа ей сказал – сама проваливай». Она беспомощно оглянулась по сторонам, призналась жалобно. «Ну, я тут парня жду». «Всем утра? Интересно». Я гаркнул в пространство. «Эй, официант!» Девушка перешла в атаку. «Или ты сейчас же пересядешь, или...» «Уснули все!» Продолжил я орать, не обращая на нее внимания. «Ау, кто-нибудь!» Из служебного люка поднялся парень в белой униформе, застывшей улыбкой на злом лице. В руках он держал поднос с одинокой чашечкой. Подошел, поставил чашку передо мной, сказал «пожалуйста». И повернулся уходить, я его поймал за фалду. «Ты куда? Охренел совсем?» Он повернулся, спросил «Холодно, а что-то ты ищу? тащи!» – воскликнул я. «Завтрак по билету начинается в 8.30», – ответил он злобно. «А это что?» – указал я на чашку. «Это кофе по утренней акции на шару, плиз», – ответил он. Неприязненно глядя на меня. Акция действует до конца рейса. «Я сейчас хочу завтракать», – сказал я решительно. Официант проговорил холодно. Серебряная монета с человека и снова повернулся уходить. Я опять поймал его за фалду, спросил девушку. «Ты будешь?» Она коротко кивнула. Я подтащил официанта, бросил на стол две монеты. «Чаевых не будет. Как вам будет угодно?» – молвил Халдей угодливо, склоняясь в поклоне и сразу прибрав денежки. «Что желаете откушать?» Ммм, я неопределенно покрутил ладонью. Могу предложить завтрак купический простой. Холодные закуски, подкопченый фазан, блинчики с икрой, вареные яйца, пирог с оситриной, сыр. Да, и кофе с пирожным, добавил я. Сию минутус, проговорил официант обольстительно и удалился танцующей походкой. Я повернулся к девушке. Так что, или... Ничего, потупилась она. Я обратил внимание на свернутую в трубку бумагу, что лежала на столе у ее правого локтя. Дело в том, что бумага была покрыта строчками печатных букв. «Газета? Здесь?» Тоже, наверное, рыбу заворачивают. Окинул благосклонным взором берега. Заметил, что погоды здесь стоят замечательные. на робко улыбнулась. Наконец показался официант с большим подносом в руках. Ловко сервировал столик, заверил, что кофе с пирожными будут по первому свисту, пожелал приятного аппетита и удалился. Я широко улыбнулся девушке. «Налетай!» «Спасибо!» – сказала она и положила себе на тарелку кусок рыбного пирога. «Ух, обожаю рыбные пироги! У меня их у мама чудесно печет!» «Только гноми еще не пробовала, это нам не по карману!» Я тоже положил себе пирога. Поднял корочку, оторвал кусочек. «Действительно, шизить просто! А начинка! Ой, мамочка!» Я взял блин с икрой, аж плакать захотелось. На что я тратил все эти несчастные годы? Мы утолили немного аппетит. Она спросила, а ты кто такой? Одет как чучело, а вроде реальный такой. Да, только считай, притащили судно с бурлаками, ответил я. Не успел толком приодеться. Так надо было в поселке покупать. Здесь дерут за все в три, дорога, сказала она с сочувствием. А тебя как зовут? Спросил я. — Кэрри, — представилась девушка, — ты не думай, я не шлюха какая-нибудь. — Ага, а я подумал, что она тут всем семь утра снимается, — улыбнулся ей ласково. — Ты тоже не думай, просто встаю рано и завтракать в одиночестве не люблю, даже если спал один. — А что же ты на пароходе? — спросила она. — Купцы обычно ведь с плотами возвращаются. — Ну, какой я купец, — усмехнулся я. — Предки послали учиться в Ремус. — Так экзамены скоро закончатся, — сообщила Кэри. Теперь только на заочный или ждать год. «Ой, куда мне экзамены?» – махнула я рукой. «Тупой, к таким только на заочный». «Вот бы мне быть такой тупой», – сказала она сердито. «Сидела тут, кофе этот уже в горло не лез». «Ну и нафига?» – спросил я туповато. Она вздохнула. «Да теперь-то уже ясно, что зря сидела». А на меня посмотрела. «Хоть ты пришел». Я молча улыбнулся в ожидании продолжения. «Вот я как раз студентка, магия сознания, журналистка», – призналась она. Ездила на практику изучать жизнь небольших сообществ. Общалась со всякими уродами из гильдии убийц. «Я изобразил крайнюю заинтересованность», – Кэрри скривила губки. «Да все одно и то же. Плетут сплошную дичь и в койку тащат. На проститутках пытаются сэкономить. Устала нахер отсылать. Обычная была вроде практика. Взяла интервью у босса отделения, еще один жучок купился на славу». «Бандиту нужна слава?» – не поверил я. «Люди странные создания», — улыбнулась она. «Тот придурок пишет роман. Обещала помочь обработать. Посмотрела начало, прибила бы автора, чтобы не мучился и других не трогал». «Ой», — обрадовался я, — «а мои записки посмотришь?» Кэри грустно на меня посмотрела. «За завтрак?» «Ну почему только за завтрак?» — я смутился. «Боюсь не осилю», — сказала она. «Просто столько не съем». «Да и не надо», — пожалая плечами... Так ты того жучка здесь дожидалась? Что ты? Конечно, не его, махнула Кэрри на меня ладошкой. Понимаешь, клеился там ко мне один парень, изображал из себя суперзлодея, а у самого только прыщи сошли. Я его немножко подразнила, мало ли пригодится, он и пригодился. Представляешь, в поселке сгорел бордель, поведала она мне сенсационную новость, я приподнял бровь. Ну и... «Ты не понял, разве?» – сказала она сердито. «В таких поселках, в борделе, штаб-квартира отделения гильдии убийц». Я поперхнулся блином с икрой, запил морсом, прохрипел. «Там один разве бордель?» «Номера для лесорубов не в счет. Они постоянно горят», – поведала она. «А почти официальный, публичный дом один. Его даже стража обходит стороной». «А как назывался?» – уточнил я. «У таких заведений нет вывески», – сказала Кэри. «Обычно обломок старый оставляют в салон У». Я еще попил морсу, сказал спокойнее. Ладно, сгорел. И что? А он не сам сгорел. Заказал гильдии тот жучок-графоман одного паренька типа тебя. Тоже притащил баржу и продал уроду лес за долговые расписки и серебро. А пацан удрался рынохватом в крипту. Она спросила. Про крипты хоть слышал? Я кивнул. Только он там не сгинул. Вернулся и как-то поджег бордель. Стоял рядом во время пожара. Проститутки выпрыгивали, а он с настоящим орком их ловили. Мужиков не ловили, а боссоотделение Гарри орк поймал и обратно в огонь забросил. Ужас, только и смог я сказать. Вот же моя статья про это в местной малотиражке. Она подала мне бумагу, свернутую в трубочку, добавила горделиво. На первой странице. Я развернул газетку. На первой странице красовалась большая подвижная фотография. Публичный дом, объятый пламенем. Гронг с голой девушкой на руках, девица дрыгает ножками, а вместо моего изображения черное пятно. «Странная какая-то фотография», заметил я. «Заретушировали того парня?» «В том месте гномья пленка засветилась», – поведала она таинственным шепотом. «Это же порождение тьмы или мощный адепт?» «Да ты что?» – воскликнул я. «Только в поселке никто не понял, даже редактор этого листка», – сказала она с легким презрением. «Самое интересное дальше». Тот юный убивец прибежал ко мне. Гарри сгорел, но заказ не отменили. Узнали как-то, что тот пацан с орком и самим Рене Хватом купили билеты на этот пароход. Убийцы тоже купили билеты. Ну и я взяла по студенческой квоте. Все равно практика закончилась. Того парня они в лицо не знают, только вычислили каюту. Вот и сегодняшней ночью мой воздыхатель должен был его грохнуть и сфотографировать труп. А за фотку я ему обещала немного благосклонности. «Как ты, интересно, живешь?» – восхитился я. «Да что там интересного?» – тяжко вздохнула Кэрри. «Не пришел он навстречу. Сам назначил здесь позаранку. Идиот. Скорее всего, уже дохлый». «Да ну», – сказал я. «Может, просто за борт упал? Выплывет?» «Я же тебе повторяю. Порождение тьмы или адепт? А я даже номера его каюты не знаю. Она готова была заплакать». «Ладно, тебе это, наверное, не интересно. Может, кофе спросим?» Я заложил в рот два пальца и свистнул. Через минуту к нам направился официант с подносом. Поставил перед нами чашки, кофейни, кувшинчик со сливками, сахарницу и вазу с пирожными. Налил нам кофе, спросил преданно на меня глядя. «Желаете что-нибудь еще?» Я с благодушной улыбкой подал ему монетку. «Благодарю, любезный, все замечательно». «И вы, сударь, благодарствуйтесь», – пропел парень с полупоклоном, шустро убрал грязную посуду с остатками завтрака и торжественно удалился». Сволочь, конечно, но ведь профессионал. Мою их не будет принял как вызов и достойно меня опроверг. Это вызывает уважение. «У тебя серебра, что ли, полные карманы?» – угрюмо спросила Кэрри. Она добавила себе сливок в кофе, сапнула пальчиками, бисквитик с кремом. Очаровательные манеры у студенток и журналисток. Хотя у кого и было набраться этикету? У Шаша или Гарри? Гарри они в аду, которого не существует. Я манерно взял щипчик и положил пирожное на блюдечко. Двумя пальцами, оттопырив мизинец, взялся за ручку молочника. Долил сливок в чашку. Ложечкой насыпал сахар аккуратно, ни разу не звякнув, принялся помешивать. «Видишь ли, Кэрри?» А собственного тона скулу свело. Я продолжил с каменной рожей. В кругах, где я воспитывался, вопросы о деньгах барышни задают только после обручения. «А до свадьбы даром дают?» – не поверила девушка. «Да», – ответил я просто. «Ну и нравы у купцов!» – воскликнула она. «А расскажи еще что-нибудь. У тебя есть невеста?» «Есть!» – сказал и не соврал ни разу. «Гражданскую жену можно ведь считать невестой. Потащила бы в ЗАГС, будь у меня с работой порядок и никуда бы не делся. Повезло, слинять и здесь у меня есть Настя». «А какая она?» – продолжила допрос с не забывая угощаться. «Носик уже в креме». «Я что-то не помню, что давал согласие на интервью. Заметил я будто про себя». Ой, да ладно тебе, мило улыбнулась Кэрри, соблазняешь честную девушку, а сам гад такой даже не сказал свое имя. Мое имя слишком известно, чтобы всем его называть, ответил я холодно. Постель не повод для знакомства, она лукаво блеснула глазками. Ты, наверное, будешь смеяться, заверил я равнодушно, но я не собирался затащить тебя в койку, не в такую рань. «Тут я должна обидеться и гордо удалиться», – сказала она, отцапнув второе пирожное. «Да сиди себе!» Я благодушно улыбнулся. Она грустно вздохнула. «Ты действительно такая сволочь или выпендриваешься?» «Что мы ну все обо мне?» – воскликнул я. «Вот ты что собираешься делать после завтрака?» «Думала, что ты потащишь меня к себе в каюту, и я тебе разговорю, призналась она. «А раз ты действительно такая сволочь, пойду на свой уровень, почитаю. Брала с собой учебники». А пойдем к тебе, осенила меня. Книжки покажешь? Издеваешься, сказала она мрачно. Во втором классе каюта на четырех пассажиров. Кошмар, выразил я сочувствие. Бухают. Что ты, махнула она ладошкой. Гнома не церемонятся. За распитие высаживают сразу, прямо в реку. Вообще в каютах запрещено, возмутился я. Ну, в общих, пояснила она и спросила невзначай. У тебя же люкс? Я пожал плечами и спросил, встретимся здесь на обеде. Ну ты точно в первом классе, нам по билету сюда разрешен просто вход и кофе по акции, да тут обед стоит как пол билета во втором классе, нам в каюты возят на тележках. Я сочувственно покивал, но говорить ничего не стал. Подумаешь, на пароходах я не плавал еще, а в поездах у нас то же самое, всем нравится. И на обед у меня были другие планы, разве что ужин. Девушка приняла мой горестный вид за чистую монету. «Да у нас еще замечательно. В третьем классе все койки в одном помещении, только перегородки, а коридор общий. В туалет очередь, душа нет, на палубу не пускают. На первом курсе так плавали в махоз, мандрагору окучивать». «Плацкарт», – сообразил я. «Ну, раз уж тебя выпускают, пройдемся», – предложил я. «Мне в магазин надо и в цирюльню, а я тут первый раз». «Тогда за завтрак я тебе ничего не должна», – заявила она с вызовом. «Я серьезно кивнул. Как скажешь».